Навсекая, 1984. Экранизация длинной манги. Навсекая из долины ветров, казано т а н и н о навсекая, официально стала второй режиссерской работой Мидзаки, но это его первый авторский фильм, тогда как замок Калиостро заказ на экранизацию уже существовавшего мира Люпена 3. Навсекая из долины ветров – это постановка своей собственной манги. Кстати, Току Машотен отказала ему в проекте по оригинальной манге, потому что хотела перенести на экран то, что уже завоевало признание аудитории. Поэтому Мидзаки начал именно с Навсекая из долины ветров. Манга выходила с перерывами с 1982 года. В целостное произведение она оформилась лишь через 12 лет. Работа над анимационным фильмом стартовала спустя всего год после начала публикации манги. Мидзаки нужно было объединить два первых тома. Дело усложнял запутанный сценарий манги в семи томах. Он не хотел начинать экранизацию, пока манга не будет завершена, но продюсер Тосио Судзуки уговорил его. В этом смысле кажется гораздо более интересным сначала посмотреть фильм, а уже потом погрузиться в мир оригинальной манги. чтобы найти великолепное предисловие в тысячу разворотов, которые рассказывают о том, что было раньше и иногда о том, что будет потом. Несомненный успех вышедшего на экраны фильма как с точки зрения уровня сборов, так и п р и н я т и й публикой был очевиден. Согласно опросам Той, 97 процентам опрошенных понравилось увиденное. Это позволило Миядзаки и Такахати основать студию Гибли. Важно отметить, что благодаря н а в с е к а е состоялась встреча Миядзаки с х и д э а к и Анна Евангелион. И режиссер, доверивший Анна нарисовать важную сцену пробуждения Титана, был очень впечатлен. Хаяо высоко оценивал талант Анна и оставался с ним в близких отношениях. А в 2013 году доверил ему дубляж Дзира Ветер крепчает. Краткое содержание. Навсекая, принцесса из долины ветров, направляет свой летающий аппарат в ядовитый лес Фукай и находит там панцирь, сброшенный гигантским насекомым Ому. Навсекая срезает глазную оболочку Ому и неожиданно слышит выстрелы. Девушка выходит из леса и встречает Юпу, своего старого друга, которому помогает избавиться от разгневанного зверя, гоняющегося за ним по п я т а м Юпа показывает ей Тета. Маленького спасенного белкалиса, которого Навсекая тут же берет себе. Вернувшись в деревню, Юпа рассказывает королю Джилю, который очень ослаб от ядовитого воздуха, о распространении фукая. Он отрицает, что ищет избранника из легенды, который вновь объединит людей земли. Ночью возле деревни терпит крушение огромный корабль т е л ь м и к и ц е в преследуемый насекомыми. Среди его обломков Навсекая находит ластель. Принцессу физитов, которая вскоре умирает. На следующий день тальмикейцы атакуют долину, и их солдаты убивают д ж и л я Обезумев от горя н а в с е к а я нападает на них, но вмешивается Юпа и, желая успокоить девушку, встает между ней и противниками. В результате меч Навсекаи вонзается ему в руку. Капли крови и слова, сказанные Юпой в этом эпизоде, заставляют Навсекаю осознать, что. Яростью ничего не добьешься, и она постепенно успокаивается. Командующая тальмикейцами к с я н а захватывает жителей деревни и объявляет им, что хочет сжечь Фукай при помощи Титана, которого перевозили на упавшем самолете. Поздно ночью Юпа находит Навсекаю в подземелье замка, где находится ее секретный сад. Этот сад – тайное место Навсекаи, которое помогло ей понять, что ядовитые вещества поступают из почвы. Они исходят от растений. На следующий день к с я н а берет с собой несколько заложников, в том числе и н а в с е к а ю и они на самолетах направляются в столицу т е л ь м и к и й ц е в Однако их воздушные суда а т а к у е т а с б е р брат принцессы Ластель. Его самолет подбивают, он падает, но остается жив. н а в с е к а я к с я н а и заложники, чьи суда тоже подбиты, вынуждены совершить посадку в непосредственной близости от ф у к а я их тут же окружают ому. все реагируют по-разному. к с я напугается и остается в бездействии. н а в с е к а я же спокойно дает насекомым изучить себя, чтобы те успокоились. обитатели долины уходят, а н а в с е к а я тем временем спасает а с б е р а на которого нападают насекомые. но их воздушное судно оказывается подбито и оба падают вниз, затягиваемые зыбучим песком. Очнувшись, Навсекая обнаруживает, что под лесом воздух чистый, здесь можно свободно дышать. Она начинает понимать, что лес очищает почву от ядов. Навсекая и Азбер добираются до Физита, но видят, что королевство разрушено насекомыми, которых приманили т а л ь м и к и й ц ы Жители Физита хотят сделать то же самое с долиной Ветров, где те сейчас находятся. Они берут в плен Азбера и Навсекаю. Мать а з б е р а помогает Навсекае сбежать с самолета, чтобы та смогла остановить надвигающуюся войну. Жители Физита привязали детёныша Ому к летательному аппарату, и разъяренные сородичи движутся по пустыне, сметая всё на своем пути, чтобы его спасти. Навсекае удается снять детёныша. Девушка нечаянно опускает ногу в кислотное озеро, и Ому её исцеляет. В это время к с я н е удаётся пробудить Титана, и тот начинает всё крушить и разрушается сам. Навсека я опускается перед полчищами разъярённых Ому вместе со спасённым детенышем. Когда к ней приближается первый из Ому, он сбивает её с ног д а так, что она сначала взлетает вверх, а потом падает вниз прямо в полчище Ому, которые бегут за ней. Через пару минут нам показывают, как Навсекаю, окружённую Ому, возрождают. Насекомые возвращаются в долину, а люди физита остаются, чтобы помочь восстановить деревню. В долине из шлема, который нечаянно о б р о н и л а Навсекая, начинает расти дерево. Образ Навсекая в литературе. Персонаж Навсекая уже существовал. Это имя взято из древнегреческой мифологии, а точнее из Одиссеи Гомера. Царевна Фиаков. Дочь царя Алкиноя Навсекая видит во сне богиню Афину, которая велит ей пойти стирать свои одежды, чтобы те были готовы к свадьбе. Навсекая отправляется к берегу моря со своими служанками. После стирки девушки затевают игру в мяч и находят неподалеку потерпевшего к о р а б л е к р у ш е н и я Одиссея. При виде этого грязного, голого и голодного мужчины девушки бегут в р а с с ы п н у ю но Навсекая не пугается. Она его отмывает, дает ему одежды и пищу, а затем ведет к своему отцу. Царь Алкиной предлагает Одиссею взять его дочь в жены, но Одиссей отказывается и вскоре уезжает. В конце концов, насекая выйдет замуж за т е л е м а х а сына Одиссея, от которого она родит сына п е р с е п о л а Если говорить не об имени, а о характере персонажа, то он скорее был позаимствован у героини повести Любительница гусениц. Муши мизуру химигими из сборника Цуцуми чунагон манагатари, которая вместе с другими историями была помещена в собрание стародавних повестей Кондзяку манагатари сю. Последний многотомник представляет из себя собрание более чем тысячи японских сказок. В этой истории, написанной в 11 веке, речь идет о принцессе редкой красоты, которая интересовалась насекомыми, особенно гусеницами. Она полагала, что за ними нужно внимательно наблюдать беспристрастным взглядом. Она не желала ни краситься, ни украшать себя. Это тревожило родителей, задумывавшихся о замужестве дочери, и рождало слухи, которые могли навредить репутации девушки. Ее считали с т р а н н о й и э к с т е н т р и ч н о й Тем не менее, н а в с е к а я была единственной, кто задумывался о конечной цели и сути вещей. От чего гусеницы и выражали к ней свою расположенность, в то время как всех остальных интересовали только бабочки. н а в с е к а я умеетзаки похожа на нее в том, что она единственная, кто стремится понять природу фукая ядовитого леса. Она стремится жить в гармонии с насекомыми, тогда как все остальные хотят уничтожить их вместе с лесом. Это и есть ключ к придуманной умеетзаки истории. Искаженное творение. Успех Навсекае из долины ветров в Японии был очень важен для того времени. Этот фильм посмотрело больше миллиона зрителей, возродив тем самым интерес к полнометражной японской анимации, от которого отказались в пользу аниме сериалов, снимавшихся в большом количестве. Благодаря своему коммерческому успеху мультфильм продали западным продюсерам без утверждения прав показа. Оригинальный художественный фильм. был подвергнут цензуре, сокращен и изменен, чтобы удовлетворить западную публику, которая, как считалось в то время, вряд ли могла прочувствовать мировоззрение японца. Американских прокатчиков ругали за то, что они не поняли настоящей глубины видения Мидзаки. Таким образом, н а в с е к а я из долины ветров с т а л а Warriors of the Wind, Войны ветра в США, во Франции л s в и с с о Фантом, Корабль Призрак или «La p п р и н ц е с с d д е л t т в а л ь принцесса Звезд. Примечание: во Франции вышли две по-разному смонтированные версии картины, поэтому фильм получил два разных названия. Конец примечания. Кроме того, из фильма было вырезано около д в у х минут. Навсека я стала принцессой з а н д р о й Множество диалогов было изменено. Мидзаки очень болезненно отнесся к печальной локальной адаптации. Он настаивал на том, что последняя версия ужасно неточная. Этот спор через 15 лет скажется на переговорах с Буи Новиста, сильно усложнив их. В качестве извинения второй дубляж в Америке в 2003 году Дисней сделал более точным, и в озвучке участвовали голливудские звезды э л и с о н л а м а н н а в с е к а я Ума Турман, к с я н а Патрик Стюарт, Юпа, ш а й л а б а ф а с б е р И Марк Хэмилл, глава Физита. Загрязнение и очищение. Сценарий отсылает нас к событиям, произошедшим за тысячу лет до начала фильма. Крайняя степень индустриализации привела к большому техническому прогрессу, который позволил людям создать боевых титанов, полуроботов, полулюдей. Эти гиганты вышли из-под контроля своих создателей и уничтожили цивилизацию и планету. Этот период получил название «Семь дней огня». Уцелела лишь малая часть всего мирового населения. Ядовитый лес ф у к а й вырос на загрязненной земле, зародилась новая экосистема гигантских насекомых, похожих на скалопендру под панцирем — ому. Важно отметить, что в фильме Миядзаки промышленные достижения привели к разрушению. к о т о р а я в свою очередь п о р о д и л а возврат к исконному существованию к корням. Жители деревни, откуда н а в с е к а я р о д о м живут скромно по старинке, используя органические ресурсы. Именно этот катаклизм сблизил человека с природой, от которой он отдалился во время своей технологической гонки. В основе этого образа и облика Фукая лежит реальная экологическая катастрофа в Минамате. Начиная с 1932 года на протяжении более чем 30 лет нефтехимическая фабрика загрязняла тяжелыми металлами, в том числе и р т у т ь ю залив Кюсю на юго-западе японского архипелага. Когда в 1960 году слив ядовитых отходов был прекращен, местной власти пришлось запретить употребление рыбы из этой зоны, где в последствии она пугающе быстро расплодилась. Эта новость заставила Миядзаки задуматься о невероятной приспособляемости живых организмов. Согласно легенде, которую в начале фильма на в с я к а я и з д о л и на ветров рассказывает бабушка, о баба пророчество говорит о неком избраннике. Он в синей одежде придет, посреди золотого поля встанет и, вновь людей объединив с землей, в синий чистый край им покажет дорогу. Его можно увидеть на изображенном в начале фильма г а б е л е н е К созданию этой сцены Хаяо Мидзаки вдохновили ковры из Байо в нижней Нормандии, вышитые в XI веке. Люди, которые боятся продвижения Фукая, единственный выход видят в разрушении. к с я н а предводительница т а л ь м е к и й ц е в хочет возродить одного из титанов, чтобы истребить лес на корню. Не понимая, что это еще сильнее разозлит полчища Ому, желая уничтожить источник отравления, люди только ускорят свое собственное истребление природой. Навсекая и ее наставник Юпа единственные, кто изучает экосистему Фукая, надеясь понять ее происхождение и механизм работы. Навсекая принимает лес таким, какой он есть. И ищет возможности сосуществования людей с природой. Ей удается наладить контакт с живыми существами, потому что у нее полностью отсутствует враждебность. Тета, которого она встречает, поначалу настроен агрессивно, однако причина такого поведения проста: он напуган. Стоит тета почувствовать спокойствие и мягкость на всекае, и он уже через мгновение принимает ее. Позднее во время бегства самолет, где находились н а в с е к а я к с я н а и Мита с заложниками из долины ветров, случайно попадает в гнездо Ому. В мире н а в с е к а я все уравновешено. Насекомые нападают только тогда, когда их потревожат или им угрожает опасность. к с я н а собирается стрелять в Ому, но н а в с е к а я не дает ей этого сделать. Героиня позволяет насекомым приблизиться и изучить ее, чтобы... Убедившись в миролюбивых намерениях, те ушли во с в о с я с и Навсекая, единственная, кто способен остановить эту нарастающую волну злобы и насилия, даже д ж и л ь ее отец, не на стороне дочери. Прежде чем потерять сознание в зыбучих песках, в памяти Навсекая всплывает эпизод из детства, когда она т щ е т н о пыталась спасти безобидного детёныша Ому. д ж и л ь был неумолим. Люди и насекомые не могут жить в одном мире. Одни уничтожают других, потому что они другие. У этих насекомых грозный вид. Они и с т о й среды, в которой люди не могут жить. К середине фильма Навсекая и а с б е р приходят к выводу: все дело в токсичных отходах. Навсекая выращивает растения в подземелье крепости, используя для этого очищенную землю и воду, и начинает понимать. Что сам лес неядовит, а отравлен. Внизу, под лесом, где воздух вполне пригоден для дыхания, и находится ключ к разгадке. Деревья поглощают тысячелетние яды, распространившиеся после с е м и д н е в огня, те кристаллизуются и превращаются в песок. Этот процесс восстановления земли и воды был запущен самой загрязненной природой, очищающейся от ядовитых отходов. ответственность за которые лежит на людях. появление новых видов, то есть ому, символизирует защиту природы в процессе этого обеззараживания. надменные, возможно, стыдящиеся своих действий люди не рассказали потомкам о причинах этого загрязнения, поэтому те, кто живет после них, не понимают роли фукая. человечество стремится уничтожить токсичный лес. не подозревая, что это сама природа уже тысячу лет пытается восстановиться после допущенных людьми ошибок. Любопытно, что альтруизм на в с е к и е проявляется еще и в том, как она использует свою винтовку. Будучи изначально орудием для уничтожения людей, в руках этой девушки оно становится полезным инструментом. С помощью сигнальной ракеты она привлекает насекомых и сообщает им свою позицию. Порох она использует, чтобы отделить сферу от затвердевшего панциря. Никогда в руках н а в с е к а и оружие не становится ни средством убийства, ни даже способом нейтрализации кого-то. Гармония между разными видами. Люди боятся гигантских ому, которые нападают только тогда, когда их потревожили. Экстренное приземление на их заброшенное гнездо. Когда им угрожают? Выстрелы Юпы, который пытался помочь Тета в начале фильма, приняв его за человеческого детеныша, или когда их провоцируют, приманка на раненного человеком детеныша Ому, которого привели из физитов в долину ветров, чтобы атаковать т а л ь м и к и й ц е в Тем не менее, Ому обладают умением исцелять и дважды помогают н а в с е к а е в конце фильма. Интересно отметить, что в финальных раскадровках фильм должен был закончиться сценой с ц е н о й н а в с е к а и и Ому. Продюсеры и Сао Такахата и Тосио Судзуки убедили Мидзаки вознести ее до героини из легенды, добавив эпизоды с ее гибелью и последующим воскрешением. Ому, который удается вернуть Навсекаю к жизни, своими действиями доказывают, она та самая спасительница рода людского из древнего пророчества. н а в с е к а я видит в живых существах за их жуткой внешностью настоящую красоту. Защищает от поверхностного истолкования их сущности и не единожды без колебаний жертвует собой ради тех, кого любит. н а в с е к а я снимает маску Фукае, чтобы поговорить с мужчинами своего народа, травмирует ногу в кислотном озере, лишь бы защитить детеныша Ому, и, конечно, становится перед полчищами Ому, которые прорвались к долине ветров. Связь, которая устанавливается между Навсекае и детенышем Ому еще в детстве. О чем мы догадываемся из флешбэка? И есть тот мостик между человечеством и природой. В основе гармоничных межвидовых отношений лежит коммуникация. Как это было показано во многих частях фильма, у ОМУ бесспорно коллективное сознание, так что, возможно, у них есть общее воспоминание о н а в с е к а е которое не представляло для них угрозы. к р а б р ы й поступок героини отзывается во всех ОМУ. И все же главная героиня способна ошибаться. Храбрая, решительная, полная любви и безусловно бесстрашная Навсекая в то же время остается слабой. Она, ослепленная яростью, расправляется с убийцами своего отца, а затем начинает бояться той части себя, которая не поддается контролю. Навсекая не идеальная героиня, которую легко можно было бы создать. Она находит очень любопытное альтер-эго в образе к с я н ы о б р е т а ю щ е е новую глубину в сравнении с Эбоси и принцессой м о н о н о к и которая становится не просто типичной противоположностью, но персонажем, отличающимся во всех, особенно в своих мотивациях. Ее близкие были истреблены гигантскими насекомыми. н а в с е к а я Многогранная и харизматичная представляет японской публике очень сильный женский образ в культуре манги и анимации. До сих пор женщинам и это все еще актуально даже сейчас, более чем 30 лет спустя с момента появления героини, не доставалось таких ценностно значимых ролей. Все было не напрасно. Жизнь возвращается в привычное русло. Французский художник Жан Жеро, также известный как Мёбиус. 1938–2012 г о д а который открыл для себя этот фильм в 1980 году, был так впечатлен работой Мидзаки и этим персонажем, что решил назвать свою дочку н а в с е к а е й Дзё Хисаиси, постоянный композитор. Его настоящее имя Мамору Фудзисава. Он родился 6 декабря 1950 года в городе н а г а н а В пять лет начал учиться игре на скрипке и с тех пор стал проявлять большой интерес к музыке. В 1969 году Маморо поступает в музыкальный университет Кунитати в Большом Токио для прохождения обучения по специальности композитор. Одним из его учителей становится Такео Ватанабе, известный автор саундтреков каниме сериалам. Именно он написал музыку для Кью Тихани. Дебютом молодого композитора стал анимационный и довольно личный сериал Джетрус, вышедший в 1974 году. За ним были и другие второстепенные аниме, которые позволили ему набить руку. Первый публичный концерт Фудзисавы состоялся в 1975 году. В последующие годы он совершенствует свой стиль. Черпая вдохновение в электронной музыке и музыке New Age, которая благодаря группе Yellow Magic Orchestra была на тот момент в Японии в моде, Фудзисава ищет свой стиль. Сначала он приверженец минимализма, позже уходит в симфонизм. Свой первый альбом MKWAJU музыкант выпускает в 1981 году и берет псевдоним Дзёхисаиси. Он фонетически имитирует имя знаменитого американского трубача Куинси Джонса. В 1982 году он выпускает i n f o r m a t i o n второй альбом в жанре минималистичный электропоп. В 1983 году Токума приглашает Хисаиси написать музыку к новсекая из долины ветров. Совместная работа с Мидзаки положила начало их крепкой дружбе. Впоследствии Хисаиси будет работать над всеми полнометражными лентами режиссера. Примечание: Единственный полнометражный фильм Хаяоми я д з а к и над которым не работал Дзё Кисаиси, это замок Калиостро (1979 год). Тогда они еще не были знакомы друг с другом. Конец примечания. Одновременно с этим Маморо продолжал сочинять для многочисленных телевизионных программ и кинофильмов, среди которых «Гандам», «Доходный дом и Коку», «Капризы апельсиновой улицы». А также ряд фильмов актера и режиссера Такеши Китана: Сонатина, Фейерверк, к и к о д з и р а Брат Якудзы и Куклы. В 1988 году Хисаиси создал свой собственный лейбл и продолжил карьеру сольного исполнителя, совмещая ее с карьерой кинокомпозитора. В том же году ему доверяют музыкальное оформление церемонии открытия зимних паралимпийских игр 1998 года в Нагано, его родном регионе. В 2001 году на экраны выходит его собственный фильм «Квартет», который был тепло встречен критиками. Тогда же Хисаиси пишет музыку для французского фильма а а л и в ь е да а н а «Мальчик с пальчик». В августе 2008 года он работает над концертом, приуроченным к его 25-летнему сотрудничеству с Хаяоми я т з а к и За дирижерский пульт нового филармонического оркестра Японии World Dream Orchestra встал сам Дзёхисаиси. В 2011 году Хисаиси сочинил музыку для видеоигры Нинокуни, над которой работала студия Гибли без Миядзаки. Затем в 2018 году для ее продолжения н и н о к у н и 2». в 2013 году он впервые работал с Исао Такахатой над саунтреком к сказанию о принцессе к а г у я В июне того же года его избрали кандидатом в члены Американской академии кинематографических искусств и наук за вклад в кинопроизводство. х Исаиси много раз давал концерты в Париже, сначала в парижском дворце Конгрессов в 2017 году. Затем Парижской филармонии в феврале 2019 года. Плодотворный композитор, выдающийся пианист и дирижер х и с а и с и удостоен множества наград за свои произведения, среди которых семь наград премии Японской киноакадемии (аналог Оскара или Сезара) в период с 1992 по 2011 годы, а также почетная медаль от правительства Японии. За свою карьеру он написал более ста альбомов и даже два романа. Смитзаки д з ё х и с а и с и работал всегда в одном стиле, поскольку производство длилось в целом от двух до трех лет. Композитор сначала создавал альбом по картинкам, опираясь на сюжет и заданную режиссером тематику. Эти первые зарисовки позволяли м и д з а к и примеривать музыку к будущему фильму и учитывать ее потребности. В самом конце работы над фильмом Под контролем режиссера и композитора готовые музыкальные треки накладываются на последовательность кадров и привязываются к ритму. х и с а и с и существенным образом повлиял на восприятие фильмов Миядзаки, создав настоящую синергию изображения и звука. Саундтреки композитора придают картинке динамику, расставляют акценты, усиливают поэтический аспект того, что демонстрируется на экране. Одна из сильных сторон саундтреков д з ё о х и Саиси заключается в том, что они прекрасно существуют в отрыве от фильмов, для которых были сочинены. Его стиль характеризует сочетание японских и западных элементов. Он не боится пафоса традиционных инструментов и в то же время питает особую любовь к свободному звучанию, которое предлагает фортепиано. Творчество Хисаиси ценится настолько высоко. Что его вступительный саундтрек к моему соседу т о т о р а даже стал гимном японских детских садов.